Глава 18. Милдрод вышла с Хоном из конюшни и сказала: "Смотрите, дождь перестал. Смотрите, солнце над горой. Будет чудесно". Хон улыбнулся. "А знаете, у меня прекрасное настроение", сказала она. "Прекрасное настроение". "Конечно", сказал Хон а у вас оно достаточно прекрасное, чтобы подержать мне зеркальце. В сарае ничего не было видно. Она вынула из сумочки квадратное зеркальце. Вот. Нет, чуть повыше. Она быстро расчесала волосы, попудрила щеки и намазала губы. Она придвинулась к самому зеркальцу, потому что видела только вблизи. «Считаете, что для опозоренной девушки я веду себя легкомысленно?» — Обыкновенно себя ведете, — сказал он. — Вы мне нравитесь. — И только? Не больше? — Хотите, чтоб я врал? Она засмеялась. — Пожалуй, немного, да. — Нет, не хочу. — И вы не возьмете меня в Мексику? — Нет. — Значит, это все? Больше ничего не будет? — Откуда я знаю? — сказал Хуан. Она спрятала зеркальце и помаду в сумочку и разровняла помаду губой о губу. стряхнитесь с меня солома, ладно?» Он стал отряхивать ее пальто ладонью, а она поворачивалась. «А то», — продолжала она, — «папа с мамой о таких вещах не знают. Уверена, что и меня зачали непорочно. Мама меня посадила. Луковица номер один, до заморозков, и присыпала меня землей, песком и навозом. Голова у нее шла кругом. — В Мексику нельзя. — А что мы будем делать? — Вернемся, вытащим автобус и поедем в Сан-Хуан. Он подошел к воротам старой фермы. — Можно взять вас ненадолго за руку? Он посмотрел на руку с отрезанным пальцем и стал переходить на другую сторону, чтобы дать ей целую. — Нет, — сказала она, — мне это нравится. Она взяла его за руку и погладила пальцем гладкий конец обрубка. «Не надо», — сказал он, — «это действует мне на нервы». Она крепко сжала его руку. «И очки можно не надевать», — сказала она. Склоны на востоке горели и золотились от заходящего солнца. хон и Милдред повернули направо и стали подниматься к автобусу. «Ответите мне на один вопрос. в ну «В уплату за мое распутство?» Хуан засмеялся. «Какой вопрос?» «Зачем вы сюда пришли? Думали, что я пойду за вами?» «Хотите правду или словами поиграть?» — спросил он. «Вообще мне и то, и другое нравится. Впрочем, нет. Пожалуй, сперва правду». «Я сбежал», — сказал Хуан. «Хотел удрать в Мексику и скрыться» а пассажиров бросить на произвол судьбы. — Да? А почему не сбежали? — Не знаю, — сказал он. Не заладилось. Дева Гвадолупская меня подвела. Я думал, что надул ее. Она не любит надувательство. Подрезала этому делу крылышки. — Вы сами в это не верите, — с чувством сказал она. — Я тоже не верю. А настоящая причина? — Чего? «Почему вы пришли на старую ферму?» Хуан продолжал шагать и вдруг расплылся в улыбке. Шрам на губе сделал улыбку кривоватой. Он посмотрел на Милдред, и взгляд его черных глаз был теплым. «Я зашел сюда, потому что надеялся, что вы пойдете погулять, а тогда я подумал, можно будет... Вдруг удастся вас залучить». Она продела руку ему под локоть и сильно прижалась щекой к его рукаву. «Хотела бы я, чтобы это еще немного продлилось, — сказала она, — но знаю, что нельзя. Прощайте, Хуан». «Прощайте», — сказал он. И они медленно пошли назад, к автобусу.